Глава 53. В четверг, во второй половине дня, когда с момента гибели Ван Рябика еще не прошло и суток, Марвуд пригласил госпожу хексби отужинать с ним в восемь часов. Он обещал прислать ей сопровождающего. После событий вчерашнего вечера тон записки показался кэт настолько сухим, холодным и формальным, что на секунду она ощутила острую неприязнь к марводу Мальчику, доставившему записку, Кэтрин велела передать, что будет ждать здесь. Если не считать обеда в полдень, для нее эта трапеза была скорее необходимостью, чем удовольствием. Отвлечься Кэт было нечем. Покинуть замок она не могла, вдруг ее позовет мадам. Госпожа Хэксби зависела от прихоти клиентки а у последней хватало других дел. Кэт пыталась читать или делать наброски или писать письма, но каждый раз перед мысленным взором ее вновь вставал умирающий голландец. Она будто снова и снова наблюдала за случившимся со стороны, однако при этом живо все чувствовала и осязала. Взяв в руки ножик, чтобы почистить грязь под ногтями, Кэтрин вспомнила, как вчера ее нож легко разрезал нежную кожу под подбородком Ван Рябика, как-то тахнул, а шпага со звоном упала на голые доски пола, и как он потом схватился за горло. Но страшнее всего было смотреть, как между его пальцев сочилась кровь, в тусклом сиянии свечей, выглядевшая почти черной. Времени для раздумий у Кэт было более чем достаточно. Действительно ли Ван Рябик хотел на ней жениться или любовные признания, часть плана, целью которого было заручиться ее поддержкой? А вдруг это и вовсе изощренная издевка? Ради Марвуда Кэт убила человека, и теперь это будет неотступно ее преследовать. А хуже всего было то, что она расправилась не с кем-нибудь, а с мужчиной, которого вожделела хотя одному Богу известно, чем Ван Рябик ее прельстил. Теперь предмета ее желаний нет, однако сами они не исчезли, только остались неудовлетворенными, как зуд, который нельзя унять. А еще Кэт не давала покоя мысль. Что если Ван Рябик был прав, и в долгосрочной перспективе для Англии было бы лучше, если бы правда о договоре стала достоянием гласности? а для самой Кэт было бы лучше, если бы голландец остался жить. Но теперь, правда, уже не узнать. И во всем виноват Марвуд. Он заставил ее выбирать между ним и Ван Рибиком. ну что за человек? И все же Кэт недооценила предупредительность Марвуда. Он прислал за ней не мальчишку с факелом, а двух насильщиков с портшезом, да еще двух провожатых чтобы освещали дорогу. марводу наверняка пришлось изрядно постараться, чтобы получить в свое распоряжение и портшес, и людей. Из-за королевского визита и то, и другое было вдоврено расхват, да и цены взлетели до небес. марводу выделили комнату рядом с башней Констебля. За время пути Кэт ничуть не промокла, и настроение у нее улучшилось. Остановившись на крыльце, она сняла галоши и переобулась в свои лучшие туфли, заостренными носами, подкладкой из зеленого шелка и трехдюймовыми каблуками. Кэтрин сказала себе, что надела их не для того, чтобы впечатлить Марвуда, а для собственного удовольствия, к тому же эта пара обошлась ей так дорого, что теперь туфли следует носить как можно чаще. Марвуд ждал Кэт, стоя спиной к огню. Когда ему доложили о прибытии гостью, он с поклоном шагнул ей навстречу. Лицо у Марвуда было бледное, уставшее. Госпожа Хэксби отдала плащ слуге. «Вас разместили с большим комфортом, чем меня», — заметила она, оглядываясь. Комната была просторной, квадратной формы, с низким потолком. «Вы явно фаворте». «Я здесь ни при чем». — ответил Марвуд, подводя ее к столу и отодвигая стул возле камина. — Эти комнаты я делю с бедолагой Нонтоном. Он человек лорда-стюарда. Нонтон отвечает за размещение всех гостей, включая меня. — Нонтон? — Тот самый, с которым с которым я пришел вчера, да. — Как он себя чувствует? — Чтобы перенести Нонтона в его комнату, позвали врача, на случай, если вдруг возникнут осложнения он будет жить марвут сел напротив кэт я заходил к нонтону час назад и он потребовал бутылку хереа немного помолчав кэтрин произнесла спасибо что прислали за мной портшез очень любезно с вашей стороны особенно в такой вечер кажется здесь все вечера одинаковые дождь ветер холод желаете вина «Ужин подадут через полчаса». Кэт смотрела, как Марвуд наполняет бокалы. В комнате было тепло, и на нее накатилась сильнейшая усталость. «Для начала я должен вас поблагодарить», — проговорил Марвуд. «Вы спасли мне жизнь». Подняв бокал, он выпил за Кэт. «Вы знали, что Ван Рябик шпион?» «Он мне сказал». Объяснил, что король собирается заключить альянс с французами против голландцев. И продолжайте. Кэт запнулась в нерешительности. Ван Рибик добавил еще кое-что. В договоре будет секретный пункт. Французы назначат королю содержание, а в обмен его величества обязуется принять католичество и обратить Англию в прежнюю веру. Марвуд запрокинул голову и расхохотался. «Ван Рябик хотел вас одурачить». Он с улыбкой подлил в бокал еще вина. «Эти сведения должны остаться строго между нами». Но относительно Союза голландец не лгал. «Договор подпишут здесь, в замке. Однако секретный пункт — выдумка». У нашего короля много недостатков, много глупость не из их числа. Он ни за что бы не согласился на подобные условия. Альянс с французами и без того весьма непопулярное решение. Но стать папистом в обмен на французское золото — это же безумие. Да он сразу бы лишился трона. Марвуд отмел эту идею так решительно, что у гора с плеч свалилась. Он прав. Сама мысль о таком пункте нелепа. «Вчера Ван Рибик совсем ее околдовал, и она утратила способность соображать здраво. О шпионаже я ничего не знала вплоть до вчерашнего вечера», — пояснила Кэт и потянулась за бокалом. «Слово чести. В Лондоне Ван Рибик сказал мне, что якобы скрывается от кредиторов, и поэтому ему нужно прятаться». «Ван Рибик хуже, чем просто шпион». В голосе Марвуда вдруг зазвучали суровые нотки. Огонь осветил шрамы на левой стороне его лица, отчего они стали казаться более свежими. «Вы тогда назвали Ван Рибика убийцей. Кого он убил?» «Насколько мне известно, троих. Эббота... Помните его? Он служил клерком у лорда Арлингтона и добывал для Ван Рибика тайные сведения». Полагаю, голландец отравил его мышьяком. Вторая жертва — человек по фамилии Джонсон, профессиональный игрок. Он обчистил Эбботто до нитки, чтобы сделать его уязвимым для шантажа ван Рибика. Джонсона убили, чтобы он не смог мне ничего рассказать. Судя по всему, беднягу напугали до смерти, притащив его к Ольву Фэншоу. Тело Джонсона закопали в Остенфраерс. Марвуд замолчал. Осушив бокал до дна и аккуратно поставив его на стол, он налил себе еще вина. Часть пролилась на стол, и он стер капли кончиком пальца. «Вы назвали двоих», — заметила Кэт. «Кто же третий?» Марвуд поднял голову. «Стивен». «Стивен? Стивен? Ваш лакей?» Некоторое время оба молчали. Затем Марвуд поерзал на стуле. Мы с ним нашли дом в Остенфраерс, где прятался Ван Рибик. Я оставил Стивена там, чтобы он наблюдал за голландцем. К сожалению, я задержался дольше, чем планировала А когда вернулся... Стивен был мертв. Лежал на земле с пробитым черепом. Кэт ахнула. Ее рука взлетела к губам. Она сама не заметила, как опрокинула бокал. Вино залило стол, струйки стекали на пол. «Теперь я у вас в долгу, мадам», — проговорил Марвуд. «Представьте мне такая возможность, я бы расправился с Ван Рябиком самолично».